Тварь зашевелилась, издала какие-то пищащие звуки и замерла. Рипли сделала шаг в сторону и взяла из ниши гарпунный пистолет, заряженный тонким стержнем с набалдашником, распускающимся лепестками крючков. Хоть слабое, но все-таки оружие. Хорошо, хоть такое нашлось. Она распахнула дверь и вышла из шкафа. «Удачи мне, удачи!» Она мне сейчас, ой, как нужна!» Еле шевеля губами, шептала Рипли, приближаясь к креслу пилота. Чудовище вновь подняло голову, разворачивая длинный панцирь шлема и оскаливая брыжущую слизью пасть. «Сначала надо выманить его оттуда, но как? Огнеметом не получится. Только включив факел, я сожгу до весь шаттл». Тогда думать, думать. Монстр был совершенно спокоен и практически неподвижен. Он лежал, вращая головой и попискивая, не проявляя никакой активности. Может быть, слепой? Друг, ты видишь меня? Пора пообедать, зараза! Чем же тебя вытащить оттуда, хотя... Паркер, ты не расист, значит, это кислород, да. Сейчас попробуем. Там был разорвавшийся баллон? Я точно помню. Может, это шанс? Рипли медленно опустилась в кресло, неотрывно следя за существом. Руки сами нащупали и застегнули зажимы ремней безопасности. Пальцы в толстых перчатках были почти бесполезными обрубками. Они практически не шевелились. Сейчас. Тихим как дыхание голосом шептал Рипли. «Сейчас мы попробуем тебя оттуда вытащить». Чужак продолжал вращать головой, слабо попискивая. «Тебя напугал газ, вырывающийся из баллона, так? Обычный сжатый воздух. Сейчас мы тебе устроим». Пара клавиш утонула в панели управления. Клапана на переборке зашипели, выпуская тугие струи воздуха, чуть левее от места, где спрятался монстр. «Черт, где же?» Рипли продолжала нажимать клавиши на панели. Еще два клапана выпустили струйки живительного газа, но уже с другой стороны от чужака. Тот начал беспокойно оглядываться. «Спокойно, спокойно, сейчас, ну Два потока рванулись прямо в глубину ниши, где сидело существо, наполняя окружающее пространство густым туманом. «Ага, есть!» Монстр забился в конвульсиях, судорожно мотая конечностями по панелям и пытаясь выбраться из шипящих струй. «Что? Не подходят тебе эти штучки? Давай, давай, побегай! Разомнись, чертова кукла!» Гигантская, молотоподобная голова свалилась с приборных щитов, встроенных в нишу, своим весом перетягивая все тело и увлекая его за собой. Монстр отталкивался ногами, отползая от шипящих струй воздуха, пока не вывалился из ниши прямо на пол. Хвост, состоящий из множества шипастых сочленений, бил по аппаратуре переборкам, разнося все в дребезги. Чужак барахтался на полу, пытаясь оттащить свое громоздкое тело от белого растворяющегося облака. Он подтянул под себя ноги и, вцепившись когтями в пол, поднялся, расправляя тело. Увиденное потрясло Рипли. Это существо наполняло душу невообразимым страхом и одновременно вызывало восхищение грандиозностью сооружения, созданного иным, неведомым миром. Чужак высотой почти в два человеческих роста стоял посреди каюты. Гигантская голова, покрытая белоснежным лоснящимся панцирем, походила на молот. С одной стороны обрывающийся тупым щитком лба, который переходил прямо в зубастую пасть, а с другой – огромным острым панцирем, защищающим спину. Мощная шея удерживала на весу всю эту невообразимую конструкцию. От нее к плечам спускались твердые роговые пластины. Широкую грудь охватывали песочного цвета кольца таких же роговых пластин под которыми отчетливо виднелась бурая, пульсирующая плоть. Кольца сходились на спине, утолщая, и образуя панцирь, из-под которого торчало четыре трубы, своей извилистой формы, напоминавшие не расправившиеся после выхода из кокона крылья бабочки. По-видимому, это были органы дыхания. Клубы тумана, не успевшего раствориться, втягивались в них с одной стороны тела, а с другой прозрачный воздух смешивался с белым облаком, отгоняя его. Передние конечности были покрыты серебристыми щитками и витиеватыми бороздками, каждая из которых заканчивалась шиповидным наростом. От пояса к бедрам шли широкие, по-видимому, твердые пластины, в мельчайших подробностях повторяющие конфигурацию набедренных щитков средневековых рыцарей, Колени и голени покрывали узкие ребристые пластины салыми разводами, углублениями и шипами. Но вся эта конструкция, смотревшаяся нелепым нагромождением жестких тяжелых деталей, была неимоверно подвижна. Чужак ловко развернулся на месте, протягивая длинные руки в сторону сидящей рипли. Хвост твари метался из стороны в сторону, как убегающая ящерица разбрызгивая липкую прозрачную слизь, обильно стекающую со всего тела и разнося в дребезги все, что попадалось на его пути. Рипли вжалась в кресло, сжимая в руке гарпунный пистолет. Страх гигантскими тисками сдавил тело, не позволяя даже глубоко вздохнуть. Она закрыла глаза и принялась читать молитву. Чужак застыл над ней, наклоняя голову и распуская зубастый хищный цветок челюстей. «Ибо твоя есть воля и сила, и слава!» Рипли открыла глаза. Последняя пара челюстей раскрылась, обнажая щелкающий поршень. Рука метнулась к пульту. Кулак опустился на панель. Взвыла сирена. Створки шлюза разлетелись в стороны, выпуская атмосферу шаттла в бездонный алчный мрак. Грохочущий вихрь сорвал с места гору хлама, возвышающаяся в глубине каюты, повлек ее за собой, тасуя, ломая, корежа и выбросил в жадный зев люка. Огромная конструкция тела монстра пошатнулась и медленно поползла следом. Он взревел, заглушая грохот и вой улетучивающейся атмосферы. Тяжелый бак, устремившийся на свободу из маленькой тюрьмы Челнока, врезался в грудь чудовища. Чужак завис в створке люка, цепляясь лапами за его края, пытаясь сопротивляться ураганному потоку. Рипли подняла пистолет. Лепестки на баланке распустились, стальная стрела со свистом вылетела из ствола и врезалась в роговые пластины. Взрыв разорвал панцирь, разбрасывая в стороны осколки хитина, и крючья гарпуна погрузились в грудь чудовища. Чужак рожал лапы и вылетел в зияющую бездну космоса. Катушка с тросом бешено вращалась, разматывая стальную нить. Гарпун, вырвавшийся из рук Рипли, чуть не сорвал перчатку скафандра, отскочил и, ударившись о дальнюю панель, пробил обшивку и застрял в ней». Монстр повис на тросе, беспомощно барахтаясь, как пойманная на крюк рыба. Створки люка захлопнулись. Рипли отстегнула ремни и подбежала к иллюминатору. Чужак вращался волчком, медленно подтягиваясь к фюзеляжу, цепляясь хвостом и лапами за выступы двигательных дюз. Еще миг, и он уже пытается сорвать листы отражателя, проделывая себе дорогу внутрь челнока». Рипли одним прыжком очутилась возле центральной панели управления. Рука вцепилась в ручку форсажа, оттягивая ее на себя. Кулак разнес в дребезги клавишу зажигания. Натужный рев двигателей заполнил все пространство шаттла. Поток плазмы вырвался из дюз. Монстр вспыхнул, как пропитанный спиртом клочок ваты, и слетел с дюз во мрак. Его тело, охваченное огнем, вращалось в пространстве, все дальше и дальше отлетая от челнока. Наконец трос лопнул, и зловещая фигура исчезла в безднах космоса. Створки шлюза закрылись окончательно. Рипли сорвала шлем скафандра, хватая ртом воздух, как попавшая на сушу рыба. Сердце просто выпрыгивало из груди, руки дрожали. В рубке было очень холодно и одновременно еще и душновато. Система регенерации натужно гудела, накачивая кислород. Разряженная атмосфера напоминала о высокогорье, кровь стучала в висках, а в ушах как будто работали отбойные молотки. Рипли расстегнула скафандр на груди и отпустилась на пол рядом с блоком анабиозной камеры, в которой, как ни в чем не бывало, спал Джонси. Бортовой компьютер, слабо попискивая, выбрасывал на экран разноцветные цифры и графики. Его вот трель сливалась с монотонным постукиванием часов над пилотским креслом. «Система корабля в норме. Утечка атмосферной среды составила 47%,» – высвечивал дисплей. Рипли выбралась из скафандра и подошла к пилотскому креслу. В кончиков пальцев еще оставалась еле ощутимая дрожь. Руки совершали самостоятельные движения, приводя в действие записывающее устройство, переносившее информацию на кристаллическую решетку матрицы. Рипли открыла камеру и взяла кота на руки. Джонс поднял голову и зевнул, разивая розовую пасть и потягиваясь. Мягкий шар рыжей шерсти приятно согревал руки. Мы все-таки победили его, Джонс. Теперь По-настоящему победили. Рипли почесала кота за ухом. Джонс замурлыкал, жмурясь и топорщи усы. Рипли медленно гладила его по спине, глядя в бездонный мрак космоса, мерцающий яркими точками звезд. Тонкий кварцевый диск вращался в приемнике диктофона. «Эту экспедицию завершаю я, Эллен Скотт Рипли» офицер безопасности грузового транспорта Настрома. Транспортный звездолет Настрома уничтожен вместе с грузом. Кейн, Паркер, Ламберт, Эш, Брэд и капитан Даллас погибли. Попавшее на корабль инопланетное существо, найденное на планете ЛБ-426, послужившее причиной смерти всех членов экипажа Уничтожено мной. Я надеюсь достичь пределов Солнечной системы за два месяца, и, как показывают расчеты, проведенные мной, это вполне возможно. Дополнительная информация записана на твердых элементах. Код доступа – ЧУЖАК. Конец передачи. Рипли закрыла глаза и всхлипнула, прижимая кота к груди. «Ну что, Джонс, пошли?» Она поднялась с кресла и, подойдя к анабиозной камере, набрала программу режима длительного гиперсна. Прозрачный колпак бесшумно опустился, принимая под свою защиту спящую девушку и свернувшегося на ее груди кота. Их ждала земля. Книга подготовлена релиз-группой АБУК сайта Кинозал ТВ. Роли озвучивали. Ядвига 127. Слова автора и Рипли Лилёк 84. Ламберт. Мрак 79. Паркер и выписка международного положения о космических исследованиях. F-Sound. Кейн, Брэдт. И полковник Академии Норд Стар, Авор Эш и капитан Даллас.